«Дело начинает двигаться», — сказал Нюберг и помахал пачкой факсов. «Начнем с оружия. Пистолет, украденный в Людвике вместе с дробовиком. Может быть, тем самым, из которого стреляли в Национальном парке». «Может быть?» — переспросил Валандер. «Ты что, не привык за столько лет?» «На их языке «может быть» означает, что это и есть тот самый пистолет». «Хорошо», — сказал Валандер. «Это ценная информация». Теперь отпечатки пальцев». — продолжил Нюберг. — На дробовике найден отпечаток большого пальца. — Еще один хороший отпечаток большого пальца на винном бокале на месте преступления. Совпадает? — Да. — Известно, чей? — В шведской картотеке его нет. — Но этот пальчик мы разошлем по всему миру. — Значит, тот же преступник, — сказал Валандер медленно. — Мы так и думали, но теперь знаем точно. — На телескопе других отпечатков, кроме самого Светберга, нет. И что это значит? Сам Светберг, что ли, спрятал телескоп в сарае? Не обязательно. Есть еще такая штука — перчатки. Преступник мог быть в перчатках. Ты говорил о большом пальце на ружье, — сказал Валандер, А нигде больше в квартире Светберга этого отпечатка нет. Надо установить, кто устроил там этот ковардак. Преступник или сам Светберг? Или оба вместе? Придется подождать. Но этим занимаются. Валандер встал и прислонился к стене. Он чувствовал, Нюберг сказал не все. А что за пистолет? Марки Астра Констебль. Таких в стране полно. Особенно их любят в Германии. Значит, украден в Людвике. И что, подозреваемых пока нет? Я несколько раз говорил с этим Вестером. У него тамошний выговор, половину не пойму. Он прислал мне все бумаги. Полиция, в конце концов, закрыла дело, никаких следов. Но, по-видимому, этот тип тот же, что несколькими днями раньше украл оружие в Орсе. И тоже никого не нашли. Оружие легко продать. Сейчас проверяют, не засветился ли этот пистолет при другом эксцессе. ограблении банка, скажем. Может быть, зацепимся за какую-нибудь ниточку. Как бы то ни было, мы можем исключить, что Светберг побывал в Людвике и украл там оружие. Либо он его купил, либо... И это, скорее всего, оно принадлежало не ему. «На ружье отпечатков пальцев Светберга нет», — сказал Нюберг. «Может быть, это имеет какое-то значение, а может и нет». «Но мы сделали большой шаг вперед», — сказал Валандер. «Мы документально подтвердили, что убийца Светберга и ребят в парке — одно и то же лицо». «Черкни письмецо прокурора», — ухмыльнулся Нюберг. «Тот-то он обрадуется». Или, наоборот, будет разочарован. Потому что не подтверждается его мнение, что мы никуда не годимся. Но ты прав, я напишу рапорт. Нюберг вышел, а Валандер позвонил в Мальмё. Все подтвердилось. У них числится полицейский по имени Ян Сёдерблум. Он следователь. Работает главным образом с имущественными преступлениями. Когда Валандер попросил соединить его с Сёдерблумом, оказалось, что тот в отпуске. Через несколько минут ему сообщили подробнее. Сёдерблум на каком-то из греческих островов, на каком неизвестно, вернется в следующую среду. Валандер попросил, чтобы Сёдерблум связался с ним, как только вернется из отпуска, и записал его домашний телефон. Не успел он повесить трубку, в полуоткрытую дверь постучала Ан Брит. В руке у нее была написанная Валандером речь. Я уже прочитал, сказала она. Ты замечательно написал, и правдиво, и трогательно. Впрочем, одно с другим связано. Если долдонить лживые слова о вечности и о том, как свет побеждает тьму, никто и слезы не уронит. — Не слишком длинно? — спросил Валандер. — Я прочитала вслух, меньше пяти минут. Не знаю, как это принято на похоронах. Никогда не приходилось говорить подобные речи, но думаю, что это в самый раз. Она собралась уходить, но Валандер задержал ее и рассказал о принесенных Нюбергом новостях. «Это большой шаг вперед», — сказала она, его же словами. «Особенно если найти того, кто украл оружие. Думаю, это будет нелегко. Впрочем, попытаться, разумеется, надо. Я как раз сидел и думал, не опубликовать ли нам снимки оружия и дробовика, и пистолета. В одиннадцать пресс-конференция», — сказала она, — «Лизу буквально осаждают журналисты». «Может быть, воспользоваться случаем и поставить этот вопрос с оружием?» «Мы на этом ничего не теряем. Разве что прямо говорим, что убийства молодых людей и убийства сведберга связаны между собой». «Получается, такая вахханалия убийств. В этой стране, по-моему, давно такого не было». «Наверное, ты права», — сказал Вавандер. «Я обязательно приду на пресс-конференцию. Она все стояла в дверях». «Это женщина», — сказала она, — «таинственная Луиза, которую никто не может опознать. Я только что говорила с Мартинсоном. Телефоны звонят, письма идут, но пока все ерунда. Ее никто не знает». «Странно», — пробормотал Валендер. — «если не сказать непостижимо. Мы же хотели попытаться с зданий. «А почему не со всей Европой?» «Вот именно почему. Но давай пока начнем с зданий. — Я еду в Лунд, — сказала она. — Хочу осмотреть студенческую квартиру Лены Норман. Я попрошу Хансона заняться Даней. Только не Хансона, — возразил Валлендер. — Хансон зашивается с пропавшими машинами. Найди еще кого-нибудь. — Нам срочно нужно подкрепление, — сказала Ан Брит. Лиза говорила, что народ из Мальмё прибудет уже сегодня после обеда. — Нам не хватает Светберга, — сказал Валлендер. — Нам просто-напросто не хватает Светберга. Мы никогда не привыкнем, что его с нами нет. Они помолчали. Потом она, ни слова не говоря, вышла. Валландер открыл окно. Было очень тепло. Дул еле заметный ветерок. Зазвонил телефон. «Эбба». Голос у нее был усталый. Она заметно постарела за последние годы. Раньше она обладала неисчерпаемым запасом бодрости и веселья, не давала им падать духом. Сейчас она не улыбается, подавлена, то и дело забывает передать важную информацию. К следующему лету она уходит на пенсию. Невозможно даже представить, как они будут обходиться без Эббы. — Звонит какой-то Ларсен из полиции в Вальдеморсвике, — сказала она. — Все остальные заняты. Возьмешь трубку? — Ларсен представился. С явным Эстергётландским выговором. «Харри Лунстрем, — сказал ты, — просил разузнать насчет украденной лодки. Ну, в тот день, когда застрелили девочку на Бернсе, да, — сказал валентер — просил».